Я все время приоткрывал дверь не настиж, а так наполовину, и смотрел на дождь, придерживая дверь рукой или ногой. Вошел дядя Паша с второго этажа. — Ты чего тут делаешь? — спросил он, отряхиваясь и удивляясь. — На дождь смотрю, — сказал я, опять приоткрывая дверь наполовину. Дядя Паша стал смотреть вместе со мной. Он закурил и задумался. Вошла Ольга Алексеевна, участковый врач. — Вы что, ключ от квартиры забыли? Идемте ко мне. Взволнованно обратилась она к дяде Паше, который курил и стряхивал пепел туда, на улицу. — Да нет. — Нет, мы просто на дождь тут смотрим с Левой. подумав пару секунд, твердо отказался дядя Паша. — Можно я с вами? — кокетливо спросила Ольга Алексеевна. — Мы с дядей Пашей пожали плечами, мол, пожалуйста, подъезд общий. Ольга Алексеевна прислонилась к батарее и стала смотреть то на дочь, то на дядю Пашу. Я пытался сосредоточиться. Эти двое, конечно, мне немного мешали, но, с другой стороны, и дождь стал как-то Он падал отвесно, как скала, в воздух стояла мокрая пыль, и желтые листья превращались в текучую желтую труху и текли потоком куда-то прочь. — Просто кошмар! — вздохнула Ольга Алексеевна. Столько больных, все сморкаются, чихают. Тихий ужас. — Ну, почему же кошмар? — сказал дядя Паш. Просто осень, — я зачем-то повторил. — Просто осень, и все тут. Ну, мне пора. Он выбросил сигарету, вежливо поклонился нам с Ольгой и медленными шагами поднялся второй этаж. — Просто осень, — повторила Ольга Алексеевна. Простудишься, либо дверь закрой, дует. — Я на дождь смотрю, — повторил я. «Вы что, мне не верите?» «Верю, верю», — сказала Ольга Алексеевна и еще раз заглянула туда, где второй или третий день падал бесконечный дождь. Подъезд было сумрачно, сыро и уютно. «Вошел Серегин папа, шофер. Вы что тут делаете?» — спросил он. «Зачем дверь держите? Случилось что-то? Скорую помощь ждете?» «Нет-нет», — сказала Ольга Алексеевна. «Мы на дождь смотрим». «Чего-чего?» — не понял Серегин папа. — А, гуляете? — Смотрим, — сказала Ольга Алексеевна. Серегин папа тоже стал смотреть. — Да, — сказал неопределенно, — стихия. Тут спустилась моя мама в тапочках в халате. — Лева, — строго сказала она, — ты сказал пять минут. — Сейчас, сейчас, — виновата, — откликнулась Ольга Алексеевна. — Тут дождь, мы просто смотрим, как он идет. — А как он идет? — удивилась моя мама. И тоже стал смотреть, подойдя к нам поближе. Тут с последнего этажа спустил студент. Никто не знал, как его зовут, потому что он переехал недавно. Студент решительно направился к двери. — Вы куда? — с ужасом спросили все мы. — Я туда, — сказал он и захлопнул за собой дверь. И исчез в дожде. — Ну, ладно, — сказала моя мама. — Погуляли и хватит. — Ой, мне тоже пора, — спохватилась Ольга Лисевна. А Серегин папа просто молча затопал наверх. Но я открыл двери и снова стал смотреть на дождь. За это время он изменился. Потемнел ли, позеленел? Это люди включили фонари. — Я еще посмотрю, — прошептал я. — А вы идите. — Может, ему стул принести? — с мамой Илья Глесеевна. — Может, ему подзатыльник дать, — ответила мама. — Сколько можно мое терпение испытывать? — — Ну, нельзя сейчас гулять, русским языком же сказала. — Да ладно, пусть смотрит, все-таки свежий воздух, — попросила вместо меня Ольга Алексеевна. И опять остался один. Вместе ждем. Он как-то облегченно вздохнул и постепенно стал уменьшаться, а потом совсем уменьшился. И он тянул капюшон и вышел на улицу. Стемнело почти совсем. Зажглись окна в нашем доме, но дождя не было, — — Спасибо, — сказал я. Гулять мне оставалось, наверное, минуты-две. Пожалуйста, — вздохнул дождь, и под фонарем пробежала кошка, быстрая, как жизнь. Желтый дом с библиотекой. Были раньше в Москве такие дома со сквозными подъездами. Входишь с улицы, а выходишь со двора. Очень удобно. Сейчас, правда, уж совсем их не осталось. Законопатели, забили... И так далее. Не в подъездах счастье, хотя, честно говоря, было даже очень удобно, особенно для тех, кто идет из школы. Делаешь тут сразу же два дела. Попадаешь в свой двор быстрее на пять минут, а то смотришь, как там люди живут.